Глава 13. В сопровождении инспектора Бэроу Холман был доставлен в Миддлсекскую больницу, где находилась Кейси. Министр внутренних дел считал Холмана самым ценным человеком в стране. Ведь пока что он единственный, кто исцелился от таинственной болезни последствия тумана. Необходимы анализы и исследования, чтобы выяснить причину выздоровления и узнать, выработался ли у Холмана иммунитет. Кейси тоже была необходима. Ведь остальные жертвы тумана остались в Борнмуте, но скоро тела утопленников доставят в Лондон, и вскрытие покажет, что подействовало на их мозг. Те, кого удалось спасти, тоже поступят под наблюдение врачей. Но пока что Джон Холман и Кейси Симмонс – самые важные люди в стране. Из больницы их повезли в Министерство здравоохранения. Джон сидел рядом с Кейси и обеими руками сжимал ее руку. Девушки только что дали успокоительное, и Холмана тревожила ее бледность. Он посмотрел на часы 9:45. Боже, как он устал! Джон и подумать не мог, что еще так рано. Ему казалось, что сейчас должно быть 12 часов, а то и больше. Люди спешили на работу. Их день только начинался. Они только что услышали о трагедии в Борнмуте. Какой ужас. Удастся ли избежать паники? Естественно, что властям придется как-то объяснить случившееся. Кого же обвинят на этот раз? Правительство? Русских? Китайцев? Или для разнообразия придумают что-нибудь поновее? Да и осталась ли в мире хотя бы одна дружественная страна? Даже Америка настроена враждебно в последнее время. Чем оправдается правительство? Экологическая катастрофа. Но подействует ли это? Джон Холман лучше всех знал, каких масштабов может достичь экологическое бедствие, но никогда число его жертв не будет столь велико, как сейчас в Борнмуте. Да и вешать людям лапшу на уши становится все труднее. Они слушают радио, смотрят телевизор, читают газеты, благодаря чему имеют представление, хотя и смутное, о таких вещах, о которых всего несколько лет назад никто и не слышал. А если бы и услышал, то не поверил. Подозрение сразу же пойдет на какую-нибудь химическую лабораторию. Джон был уверен, что средства массовой информации поддержат эту версию. Не будь все так ужасно, Холмана только позабавили бы попытки сильных мира сего улизнуть от ответственности. Хотя едва ли есть правительство, способное замести следы достаточно ловко. Правда, у Холмана все таки остались сомнения по поводу тумана. Джон не мог с уверенностью сказать, как возникло это желтое облако, было ли оно природным явлением или делом рук человеческих. В глубине души Холман чувствовал, что нельзя сваливать всю вину на Министерство обороны. Но если бы удалось найти неопровержимые доказательства, приглушенный взрыв заставил Холмана отвлечься от размышлений. Скорая резко затормозила, и, открыв заднюю дверь, Джон увидел, что все машины, пересекавшие мост Ватерлоу, тоже стоят. Он вышел из машины, и тут же ему навстречу бросился инспектор Берроу, который ехал в полицейском автомобиле, эскортировавшем скорую. «Смотрите!» — крикнул инспектор. «Это там!» Джон обернулся и увидел, что Вест-Энд объят пламенем. Гигантский столб дыма поднимался высоко в голубое небо. «Чёрт! Что это?» проговорил Джон, не обращаясь ни к кому конкретно. Этот вопрос был у всех на устах. Люди покинули свои машины и тревожно смотрели в небо. «Не берусь утверждать», — спокойно заметил Барро, «но горит где-то на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Кажется, это один из небоскребов, если только не...» Инспектор так и не закончил свою мысль. Холман обернулся и уставился на него. С места катастрофы донеслось несколько приглушенных взрывов. В небо взвелись языки пламени. Вот и в Лондоне началось, спокойно заметил Холман. Что? Нет, здесь не было никакого тумана, возразил Барроу. И речи быть не может о взаимосвязи. Хочется верить, что это так. Толпившиеся на мосту люди возбужденно разговаривали, указывая на черное пятно в небе. Бэрроу направился к одной из групп и что-то спросил резким тоном. Минуту спустя он вернулся к Джону. Вот вам и объяснение, начал инспектор. Эти люди видели, как огромный аэробус врезался в небоскреб. Должно быть, случилась авария, потому что самолет летел слишком низко. Один парень клянется, что все так и было. Холман недоверчиво покачал головой. Невероятно. Школа, Борнмут, а теперь еще и это. «Я же вам все объяснил! Вероятно, туман здесь не при чем. Хотелось бы мне поверить этому Бэрроу, очень хотелось бы!» Несмотря на яркое солнце, Холмана знобило. Холман был потрясён гигантскими размерами исследовательского центра, расположенного под Александр Флемингхаус. Джон даже не подозревал о существовании этого центра, хоть и был посвящен во многие государственные тайны. Там его и беру, встретил министр здравоохранения, толстый и общительный человек. Я отдаю вас в распоряжение миссис Дженнет Холстед. — объяснил он. — Она возглавляет этот центр. Исследователи по праву занимают это здание, хоть и принадлежат к другому ведомству. Их лаборатории размещены по всей стране, главным образом в Лондоне, но есть филиалы даже в Шотландии. Здесь они собираются, когда необходимы совместные исследования. Разумеется, вы будете молчать об этом. Холман и Берроу серьезным видом выслушали предупреждение о необходимости хранить тайну. «Конечно, — со смехом продолжал министр, — ничего секретного в этом нет, но чем меньше болтать, тем лучше». Они вошли в лифт. Кейси тем временем отправили к врачам. Когда двери лифта распахнулась, им навстречу шагнула полная женщина средних лет, одетая в белый халат. Не дожидаясь представления, она с улыбкой протянула Джону руку. «Вы должно быть мистер Холман. Я ознакомилась с вашим делом. Нам его прислали ваши шефы. Кстати...» «Фотограф не польстил вам». Совершенно обезоруженный, Холман слабо улыбнулся в ответ. Слово взял министр здравоохранения. «Это миссис Дженнет Холстед. Ну, Джен, предоставляю вести дело вам». Женщина кивнула, и едва лишь за улыбающимся чиновником закрылись двери лифта, повела Холмана и Берроу к себе в кабинет. Джон улыбнулся при мысли о том, что эта толстуха руководит огромным исследовательским центром. «Бесспорно, она очень симпатичная женщина, но слишком уж напоминает заурядную домохозяйку». Но в тот же день Холман убедился, что был неправ. «Полагаю, сэр Джеффри объяснил, зачем вас привезли сюда. Вами интересуются наши специалисты, и мы решили, что будет удобнее, если они приедут сюда и избавят вас от необходимости колесить по лабораториям. Кстати, вы слышали, что введено чрезвычайное положение?» Поэтому мы должны как можно быстрее во всем разобраться. Дженнет Холсет привела мужчин к себе в кабинет и, предложив им сесть, примостилась на краю письменного стола. Ну а теперь к делу: вы завтракали сегодня. Холман и Бэру отрицательно замотали головами. Ладно, скоро мы это уладим, но вам мистер Холман придется ограничиться легким завтраком, ведь вам предстоят исследования. Потом у вас будет возможность подкрепиться более основательно мы не собираемся уморить вас голодом». Джон сидел как зачарованный, напряжение отпускало его. Усталость, удобное кресло и непринужденная обстановка давали себя знать. «За едой вы расскажите мне обо всем, что с вами приключилось. Постарайтесь как можно подробнее. Любая мелочь может оказаться важной». С этими словами миссис Холстед сняла телефонную трубку и распорядилась принести завтрак. Холман наблюдал за инспектором. Казалось... Беру чувствовал себя неуютно в роли пассивного слушателя. «Кстати, можете называть меня просто Джен», — сказала миссис Холстед, повесив трубку. «Как я уже говорила, нам предстоит напряженный день. У нас есть все необходимое оборудование. Скоро сюда прибудут лучшие специалисты, многие из них уже здесь. Мы не теряли времени даром, уж поверьте мне. Ну а сейчас я расскажу вкратце, кто будет заниматься вами» исследователи в основном из штатов. Не буду называть имен, ибо сама не помню половины. Перечислю только специальности. Клеточные нарушения, инфекционные болезни и иммунология, психические и нервные расстройства, биохимическая паразитология, нейробиология, мозговой обмен веществ, клеточная мутация, молекулярная генетика, химическая иммунология, клеточная иммунология, молекулярная фармакология, нейропротезирование и нейропсихиатрия, а также специалисты по защите от химических заражений и микробиологи, которых пришлет Министерство обороны. Холман оцепенел от ужаса. Дженнет поспешила успокоить его. Вам не придется встречаться со всеми, заметила она с обворожительной улыбкой. Мы просто вызвали их на всякий случай. Джон немного помолчал, его лицо выражало озабоченность. Кое-что в этом списке меня смущает. «Хоть вы и старались, чтобы я ничего не заметил». «Ну и что же вас смущает?» — улыбнулась Дженнет. «Во-первых, меня насторожило то, что вы упомянули о радиационном заражении, а во-вторых, присутствие специалистов по клеточным мутациям». Миссис Холстед бросила на Джона лукавый взгляд. «А вы, малый, не промах, мистер Холман», — заметила она. «Можно называть вас по имени?» — Джон кивнул. Что ж, вы разгадали мою хитрость, но мне просто не хотелось тревожить вас понапрасну. Конечно, на многие исследования мы только зря время потратим, но нельзя пренебрегать ничем, понимаете? Мы не можем полагаться на удачу, а с радиацией в наши дни хлопот не оберешься, сами ведь знаете. Но что именно вы хотите выяснить? Ведь я же здоров, не так ли? Прежде всего нам нужна информация. Я уже звонила в Солсбери лечившим вас врачам. «Они рассказали о симптомах вашей болезни. Конечно, это большое подспорье, но, боюсь, нам потребуются более точные данные. Мы выясним, пострадал ли ваш мозг и велика ли степень поражения. Разумеется, вы совершенно здоровы, но следы болезни остались. Знаете, как синяк или порез? Значит, вы собираетесь делать вскрытие? Нет, нет», — рассмеялась миссис Холстед и совершенно серьезно добавила, — Для этого у нас есть трупы. А что с Кейси? С Симмонс? Мы постараемся вылечить ее. Дверь распахнулась и внесли завтрак. Дженнет включила магнитофон, стоявший у нее за спиной. Ну а теперь, Джон, расскажите все, что вам известно об этом таинственном тумане. Расскажите с самого начала и ничего не пропускайте. Холман смутно помнил, что было дальше. Он был совершенно измучен многочисленными исследованиями, осмотрами, расспросами, анализами. Ему сделали кардиограмму, затем направили на флюорографию, проверяли состояние клеток мозга, установили электроды на лбу и затылке, чтобы выяснить, нет ли опухолей, взяли на анализ спинномозговую жидкость. Джон вытерпел все это и еще многое другое. Кейси тоже целый день не оставляли в покое. Лишь поздно вечером Холману позволили лечь спать. Несколько часов спустя он проснулся и увидел, что рядом с ним на стуле тихо похрапывает Берро. Джон сел на кровати, инспектор вздрогнул и проснулся, метнув на своего подопечного тревожный взгляд, затем улыбнулся и протёр глаза. «Ну и храпели же вы!» — сказал он Холману. «Вы тоже от меня не отставали!» — отрезал Джон. «Да, но я сплю чутко!» Инспектор явно решил сменить гнев на милость. «Ну ладно, мир, что ли?» — предложил он Холману. «Знаю, что был груб с вами, но кто бы мог поверить в эту историю с туманом?» «Вы правы». «Уж извините меня». «Ладно, забыто. Кстати, почему вы до сих пор здесь?» «Служба, знаете ли. Вы теперь важная персона, и отныне я ваш телохранитель. За дверью дежурит еще один полицейский». Но кому придет в голову убить меня? Или вы боитесь, что я отдам деру? Изумился Холман, усаживаясь повыше на кровати. Бероу слегка смутился. Честно говоря, это для подстраховки, вздохнул он. Не забывайте, до чего может довести этот туман. К тому же никто точно не знает, здоровы ли вы. Ладно, переживем и это, смирился Холман. Что тут у вас творилось, пока я спал? Много чего. Пару часов назад все врачи-исследователи и исследователи отправились на заседание. Толком ничего не знаю, но кажется, микробиологам из Портен Дауна что-то известно. Их приперли к стене, потребовали объяснений, но они отказались отвечать на вопросы, пока не встретятся со своим министром. Думаю, это их рук дело, заметил Холман. Да, сухо согласился Бэрро. Кажется, вы правы. «Час назад они укатили в министерство, а остальные беснуются, как не знаю кто. Продолжают исследования, но без особого ворвения. «Что с Кейси?» «Не знаю. Я позову миссис Холстед. Она просила сообщить, когда вы проснётесь». Инспектор открыл дверь и велел стоявшему в коридоре полицейскому разыскать миссис Холстед. «А что с туманом?» — спросил у Барроу, когда тот вернулся на место. Его обнаружили. К счастью, ветер утих, так что туман передвигается медленно. Смотреть на него просто страшно. Он расползся на милю. Когда я его видел в последний раз, он был в два раза меньше, забеспокоился Холман. Да, он растет и сгущается. Весь день его пытаются рассеять, хотя результатов что-то не видно. На всякий случай эвакуировали все население Уинчестера. Но это просто для безопасности. «Метеорологи постоянно следят за ветром. А что люди? Как вы и предсказывали. Паникуют, боятся, ругают всех и каждого. Зато газетчикам работы поприбавилось. И что они пишут? Пока ничего конкретного. Ведется расследование, а вечером выступит с официальным заявлением премьер-министр. Намекают, что в море появился какой-то ядовитый газ, который послужил причиной трагедии в Борнмуте». Боже, и люди клюнули на это? Что они говорят про землетрясение? Если верить официальным источникам, эта катастрофа никак не связана с туманом. А пожар в школе? О нем просто молчат. Но им не удастся замять это дело, родители будут возмущены. Им объяснили, что их дети стали жертвами случайно возникшего пожара. «Да и кто вспомнит про какую-то школу, когда все заняты тремя гораздо более крупными катастрофами?» «Тремя? Я вас не понимаю. Землетрясение, Борнмут и разрушенный аэробусом небоскреб на Тоттенхэм-Корт-Роуд. Много пострадавших?» «Точное число не установлено. Вероятно, около тысячи. Только на борту самолета находилось 286 человек». И одному богу известно, сколько человек было в здании в момент катастрофы. В комнате воцарилась тревожная тишина. Просто в голове не укладывалось, что могут случиться трагедии подобного масштаба. «Люди знают о тумане?» — нарушил молчание Холман. «Да, ведь подобные вещи трудно утаить. Нужно было предупредить народ спасти от опасности». «Как люди отреагировали на это?» «Все общая истерика». Бэрроу замолчал, так как дверь открылась и вошла Дженнет Холстед. «Привет, Джон. Как себя чувствуете?» Устала улыбнулась она. «Прекрасно. Скажите, что с Кейси?» «Ей хуже, Джон. Не хочу вас обманывать. Сегодня мы просто устали от всех этих тайн». Дженнет села на край кровати. «Но мы не теряем надежды. Похоже, мы выяснили кое-что. Этой проблемой занимаются лучшие умы, да и результаты вскрытия очень помогли». Но мы должны знать, в чем причина, Джон, иначе мы бессильны. Это я и имела в виду, говоря о тайнах. А теперь расскажите, пожалуйста, все поподробнее. Мы, члены научно-исследовательского совета, чувствуем, что химики и микробиологи из Министерства обороны что-то скрывают от нас. Видите ли, результаты исследования ничуть их не обескуражили. Похоже, они нашли как раз то, что и ожидали обнаружить. Им нужен был не ответ. О подтверждение их подозрений. Они действовали уверенно и безошибочно, словно твердо знали, что делают. Мы почуяли неладное, но позволили им довести работу до конца и потребовали объяснений. Они же сказали, что без позволения министра обороны ничего объяснять не будут. «Ну нет, этим ублюдкам не отвертеться!» Холман вскочил с кровати. «Бэру, свяжите с сэром Тревором Чемберсом. Уж он-то заставит их говорить!» Я позвоню ему, Холман, но в одиночку вы ничего не сможете сделать. Вас просто запрут в дурдом, вяло проговорил Беру. Раздобудьте мне сэра Тревора, а там посмотрим. Ладно, ладно, только утихомирьтесь. В самом деле, Джон, вмешалась Дженнет Холстед, что прок убеситься? Этим делу не поможешь. Прежде всего, вам необходимо поесть. Вы сообщили нам все, что знаете. Остальное мы узнаем позже но, думаю, наши подозрения подтвердятся. Сейчас прикажу принести вам какой-нибудь еды. Инспектор Бэрроу свяжется с сэром Тревором, а я тем временем расскажу вам о наших сегодняшних достижениях.